«Так что, когда эти ребята заявятся сюда, не говорите им, что я был у вас. Ладно?» «Какие ребята, шеф?» «Ребята из департамента здравоохранения», — пояснил джобоб «О, Господи! Так это все-таки холера. Я так и знал», — сказал Вик. хэп перевел глаза с Вика на своего двоюродного брата. «Джо Боб!» «Я ничего не знаю», — сказал Джо Боб, усаживаясь на один из пластиковых стульев. Его костистые колени доставали чуть ли не до подбородка. Он вытащил пачку Честерфилда из кармана куртки и закурил. финиган коронер, позвал доктора Джеймса, чтобы тот взглянул на Кэмпиона. А потом они вдвоем позвали третьего доктора, которого я не знаю. Потом они позвонили в Хьюстон. Около трех часов ночи эти люди приземлились в маленьком аэропортике неподалеку от Брейн-3. Какие люди? Патологоанатомы. Трое. Они провозились с трупами до 8 часов. Вскрывали, наверное. Затем они связались по телефону с Центром по изучению чумы в Атланте. Тамошние ребята приедут сюда сегодня днем. А пока они сказали, что Департамент здравоохранения должен прислать сюда людей, чтобы осмотреть тех, кто был на станции прошлым вечером, и тех, кто отвозил Кэмпиона в брентри Точно не знаю, но мне кажется, что вас хотят посадить на карантин». «Пресвятая Богородица», — сказал Хепп испуганно. «Чумной центр в Атланте имеет федеральный статус», — сказал Вик. «Стали бы они присылать целый самолет государственных служащих из-за обычной холеры». «А что сказали Джеймс?» «И тот, другой доктор?» – спросил Хэп. «Не слишком много. Но выглядели они испуганно. Я никогда не видел докторов такими испуганными». Наступило тяжелое молчание. Джо Боб подошел к автомату и купил бутылку фрески. Слабый шипящий звук пенящейся газировки стал слышен, когда он открыл пробку. Когда Джо Боб вернулся на место, хэп вытащил бумажную салфетку из ящичка рядом с кассовым автоматом и высморкался. «А что вы выяснили про Кэмпиона?» – спросил Вик. «Кто он такой?» «Все еще выясняем», – сказал Джо Боб важно. «В документах значится, что он из Сан-Диего, но удостоверения, найденные в бумажнике, почти все просрочены на 2-3 года. Срок действия водительских прав давно истек». Кредитная карточка была выдана ему в 1986-м и оказалась недействительной. У него был военный билет, так что мы наводим справки в их ведомстве. Капитан подозревает, что кемпион не был в Сан-Диего уже года четыре. «Дезертир?» — спросил Вик. Он вынул из кармана большой цветной платок и, откашлившись, сплюнул в него. «Еще не знаем, но в его военном билете указано, что он находится на действительной службе до 1997 года. А ведь был в гражданской одежде. Да и к тому же далековато от Калифорнии. Что ж, я свяжусь с остальными расскажу им обо всем, что ты сообщил, произнес Хэп. Спасибо тебе. Джо Боб поднялся. Не за что. Только не упоминай мое имя. Мне что-то не хочется потерять работу. Твоим дружкам ведь не обязательно знать о том кто рассказал тебе все это нет конечно сказал хэп в тот момент когда джо боб направился к двери хэп сказал слегка извиняющимся тоном с тебя пятерка за бензин джо боб я не хотел бы брать с тебя деньги но раз уж дела обстоят так хреново все в порядке джобоб протянул ему кредитную карточку государство платит «Да и будет потом, чем оправдать свой визит к вам». Заполняя бланк, Хепп чихнул два раза. «Будь поосторожнее», — сказал Джо Боб. «Нет ничего хуже, чем летние простуды». «Мне ли не знать этого?» Неожиданно Вик, стоявший позади них, сказал, «Может быть, это и не простуда?» Они повернулись к нему. Вик выглядел испуганно. «Я проснулся сегодня утром, чихая и кашля так, словно мне уже шестьдесят», — сказал Вик, да и голова сильно болела. «Я принял аспирин и стало немного полегче, но я все еще набит соплями. Может быть, все мы заразились той самой болезнью, которая была у Кемпиона, от которой он умер?» Хеп посмотрел на него долгим взглядом, и в тот самый момент, когда он собирался изложить ему все те причины, по которым этого быть не могло, Он снова чихнул. Джо Боб серьезно посмотрел на них и сказал, «Знаешь, было бы не лишним закрыть станцию Хэб только на один день». хэп взглянул на него испуганно и попытался вспомнить все свои возражения, но ни одно из них не приходило ему на ум. Он смог вспомнить только то, что сегодня он тоже проснулся с головной болью и насморком. Что ж, просто все одновременно простудились». Но ведь до случая с этим Кэмпионом он чувствовал себя нормально, абсолютно нормально.